Ограничения и послабления. Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долга признательности и долга чести. Логично было бы предположить, что та же мораль насаждает аскетическую строгость нравов, считая грехом физические удовольствия плотские наслаждения.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 Воспитание японского ребенка начинается с приема, который можно было бы назвать угрозой отчуждения. Если ты будешь вести себя неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, все отвернутся от тебя. Вот типичный пример родительских поучений. Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с ранних лет западает в душу японца.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 Примечание. Иэйасу Токугава, 1542-1676 годы, основатель третьей династии военных правителей Японии Сёгунов, которая находилась у власти с 1600 по 1867 годы. Конец примечания. Сила воли, способность ради высшего долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом,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 И с им правом все люди с достатком не упускают пользоваться, даже часто через меру. Записки капитана Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. Россия. Японцы – загадка нашего века. Это самый непостижимый, самый парадоксальный из народов,